544 ГУРУ Самая ненадежная это дружба людская, и особенно оккультная. Оккультным трудно верить друзьям. Обычная дружба прочнее, и если она состоялась, можно считать и оккультную более прочной.